«Сидеть, не двигаясь!» — снова заорал парк потому что ему показалось, что Лангер вот-вот потянется рукой к карману. У него нет в карманах оружия, я успел бы заметить, когда он лежал на полу, я бы увидел, если оттопыривало. У него даже сигарет нет в пальто, хотя он вообще не курит, ни разу за все время не выкурил ни одной сигареты.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 — Будь ты хоть самым страшным парнем, все равно люди прежде всего смотрят на внешность, а особенно женщины, правда? — Бедненький Пол, как ему не везло с женщинами! Появилась Криста, и поди ты! — Ну и жизнь! Настоящее кино! Так уж все неправдоподобно, будто в Голливуде сочиняли. — Как переваливаться...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 — похвалил он себя. — Всегда надо оглядываться загодя. В критический момент на это нет времени. «Перегибайся — Перегибайся! — крикнул Спарк, заметив, как впереди появились школьники в синих формочках. Успел подумать, как все же здешняя форма уродует детей. — Маленькие манекены. — Тут дорогой район! —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 интересно пробьет тело насквозь или пуля все же застрянет? — Плохо, если прострелить. Тогда в машине будет дыра. — Не расплатишься с фирмой? — Испана Сюиза считается золотой машиной. — Ручная сборка. Каждая деталь пригнана. Сначала делают начерно. Ездят тысячу миль, потом всю ее раскидывают до последнего винтика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 Жара против холода — это действует. Ты ошалел от моих голливудских номеров. Ничего еще не соображаешь. Давай, шевели мозгами. А кинокритики у нас абсолютнейшие дубины. Схоласты какие-то. Если Бог поможет вернуться домой, обязательно заставлю себя просидеть пару дней за столом и напишу статью про фильмы Джона Флекса.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 хотя куда здоровее того шибздика. Видимо, он играет в детективах самого себя, но только не настоящего, на некую мечту о себе. Он заставляет актера изображать того, каким бы ему хотелось быть. Да здравствует Фрейд! Ну и путаница у нас в мозгах, ну и замесь непонятностей. Никогдашеньки в этом не разобраться. — А сейчас ты нравишься себе, Спарк, — подумал он. — Ты клял себя и ненавидел, когда кожаный сел в машину, а пуще того, когда заметил за собою хвост. Тогда ты ощутил себя расплющенным пигмеем, со слюнявым, бесформенным ртом. Вот что делает с человеком, унижение страхом это наверное самое страшное унижение нет ничего ужаснее безнадежного ощущения собственной малости и подчиненности обстоятельствам перед которыми ты бессилен но «Ну, вновь заорал парк до особняка осталось шесть минут я успеваю